Глава 27. Взглянула в быстро темнеющее небо. Как решиться? Что будет правильно? Меньше всего хочется идти на сделки с врагом. Где все-таки в итоге окажется опаснее? Рядом с Соулом или монстрами? Как же плохо, что теперь уже некому задавать вопросы. Разворачиваюсь к солу Хорошо. Глухо произношу я, самой о себе не веря. просто без карты без еды вещей транспорта документов и денег на имперской территории я все равно далеко не уйду даже если не брать монстров в расчет словно подтверждая мои мысли и решения живот громко и требовательно заурчал сол никак не обозначил что доволен своей победой только кивнул мол все так и надо хорошо теперь продолжим разговор родители моя мама мамамак отец был но ну, не то чтобы магом, друидом это знаете такое ответвление у магов друиды близки к природе, отказываются от насильственного использования природных энергий. Я знаю, кто такие друиды. В Центральной Империи их давно нет. Течение стало непопулярным, было создано очень давно и также давно вымерло. Ныне остались только шарлатаны, либо слабые маги, придерживающиеся постулатов древнего учения, либо его вовсе обычные люди, якобы умеющие работать с рунами. Кто из них твой отец? «Ну, мой папа никогда не жил в Империи». У нас в Нариде к друидам, в отличие от остальных магов, относились вполне благосклонно. Друидская отшельническая община очень долго существовала на территории страны. Друиды жили отдельно в глухом лесу, но контакт и культурный обмен с ними всегда поддерживался. Потом уже все равно последователей учения становилось все меньше, и постепенно община распалась. Так вот, мой отец с подростком пришел когда-то из этой общины. И он всегда был довольно нелюдим и необщителен. Наверное, только моя мама и смогла его зацепить. Зато горшки лепил шикарные, украшал ронами. Все покупатели были очень довольны и благодарны. Скульптуры и вовсе были как живые. Про других родственников с его стороны ничего не знаю. Про маму знаю еще меньше. Еще вопросы. Для чего вообще все это спрашивали? «Почему никому не сказал, что ты маг? Твоя жизнь в Империи стала бы куда проще, легче. А тебе бы позаботились и оберегали». «Вы шутите?» Свободу бы мне все равно никто не дал. Магии не обучил. Усилили бы охрану и сделали бы племенной кобылой. Каждый год по ребенку для будущего усиления армии. Разве нет? На это сол ничего не ответил, повернулся в сторону оставленного лагеря. Все остальные вопросы потом. Возвращаемся. Кивнула. Шагнула было вперед и чуть носом не ткнулась в так и не сдвинувшегося с места генерала. Так э, идем? сол резко нагнулся, обхватил меня за талию, силой прижимая к себе. И поцеловал. В первые мгновения начала сопротивляться жесткому захватническому поцелую, но потом перестала. По сути, я сама на это все сейчас согласилась. Это проверка покорности. Нужно попытаться отрешиться и думать о хорошем, иначе так с можно. Пытаюсь думать о хорошем, но не получается. Нет ничего хорошего уже в этой жизни. Может переключиться? Попыталась представить, что это не генерал меня сейчас целует, а мой почивший хороший друг Ивен. Переключиться сразу получилось отлично, но не потому, что представлять жреца смерти на месте генерала хорошо вышло, наоборот, совершенно не вышло. Расмешила только одна фантазия поцелуя. поцелуе. Насколько это было бы неловко и неестественно с безэмоциональным жрецом. Настолько смешно, что удалось отвлечь на эти мысли и забыть на время о генерале. Соло резко отстранился, ожог недовольным взглядом. Взял за руку и повел к лагерю. Почему он недоволен? Я ведь полностью подчинилась, не сопротивлялась. Может, он хотел, чтобы я проявила инициативу или накинулась на него в восторге. Так нестой связался, если только прикажет. Неожиданно пришла мысль, что сейчас Соул сам себя переиграл. Он упомянул, что ему не так уж нравится покорная на все готовые дворцовая любовница А тут он вроде бы и победил, добившись от меня требуемого. И в то же время проиграл, потому что больше... Не с кем играть. Вот моя страшная маленькая месть генерала в этой безысходной ситуации. Интима вряд ли избежать, так что остается только быть покорным, молчаливым, исполнительным, без инициативным бревном. Вот прямо как образцовый имперский солдат буду. В лагере за время нашего с отсутствия успели приготовить кашу. От голода мне она показалась просто невероятно вкусной. Чуть ложка не съела. После еды жизнь капелька улучшилась, но, видимо, чтобы я не расслаблялась, заморосил мелкий дождь. Можно потерпеть и ничем не прикрываться, но все равно дождик докучливый, неприятный. Тут никаких палаток нет, военные расстелили походные матрасы вокруг мерцающей красными и синими всполохами лучины и готовятся ко сну. Мне на плечи вдруг опускается генеральский мундир, теплый такой, совершенно сухой. Я слышала, имперская форма шьется из специальной магически обработанной ткани, защищающей от ветра, влаги, сильной жары, так она еще и повышенной прочности, как кольчуга по плотности. «Перевела взгляд на Соула», — расстилает матрас. «На бедре, на окровавленных брюках, три ровных надреза, а под ними виднеется белая повязка. Когтю чудовищ мощные, магическую ткань, как бумагу, режут». «Ложись спать, Эль», — приказывает генерал, ложится сам. Еще и так приглашающе похлопал по своему матрасу, очень узкому, рассчитанному на одного человека. Поскольку сижу и без того близко, просто подползаю к Соулу. «Тут не хватит места, я посплю на земле рядом с вами, господин». «Вокруг люди, и я играю свою роль покорной, услужливой рабыни». «Хватит». Генерал обвивает мою талию рукой и притягивает к себе, укладывая на бок, а затем укрывает нас сверху тонким одеялом. «Видишь, места хватило». «Так это потому, что мы лежим на боку». Вокруг послышались тихие смешки. «Плохая из меня покорная, совсем соглашающаяся рабыня». Если вдруг я решу на спину лечь, ты ляжешь на меня. Вполне любезно, без каких-либо обид в голосе, поясняет генерал. Если на живот, то под меня. А если я захочу сзади?» Грянул мужской хохот. Накрылась одеялом с головой. «Солдафоны! Мужики!»